Глава 34. Конечно, я. Покорно согласился он, не убирая при этом своей этой подбешивающей ухмылки, из-за чего мое обвинение стало казаться необыкновенно глупым. Во всем виноват только я. Замолчи. Попробуем еще раз. Мое раздражение совершенно его не задевало. Оно, казалось, наоборот, доставляло ему удовольствие. «Ну что за непробиваемый тип!» «Ну хорошо», — согласилась я сквозь зубы. «Только руки больше не распускай!» Вместо того, чтобы начать спорить, он вдруг охотно согласился. «Хорошо, я и пальцем к тебе не прикоснусь». Однако мне очень не понравилось, как он при этом усмехнулся. «Ох, чую, какой-то подвох!» Я снова взялась за ручку двери, а Дейм вдруг мягко переместился и встал прямо позади меня. Он действительно не прикасался и пальцем, однако стоял так близко, что я хоть и не видела его, необыкновенно остро ощущала его присутствие, и оно заставляло меня нервничать. Не знаю, как так получилось, но из-за этого все мои восприятия многократно обострились. Кожа стала до ужаса чувствительной, будто ждала прикосновений. Во рту пересохло, а тело жутко напряглось. Я слышала дыхание Дейма, чувствовала, как он касается моих волос, и явственно ощущала направленный на меня взгляд, от которого что-то тревожно ёкало внутри. Ну как тут сосредоточиться на задаче? Я начала злиться еще сильнее, причем не на Дейма, а на себя. Он ведь прав! «Если такая мелочь выбивает меня из колеи, то как можно быть уверенной, что в стрессовой ситуации у меня получится открыть дверь домой? Ведь сейчас он просто стоит, не атакует, руки не распускает и даже ничего не говорит». Заставив себя сосредоточиться, я до боли закусила губу и сжала руки в кулаки. «Я смогу!» Я решительно потянула ручку на себя И тут дым быстро наклонился и легонько подул мне сбоку на шею. О, Боже! Из-за моей обострившейся чувствительности это простое действие вызвало настоящий взрыв ощущений. Я вздрогнула всем телом, будто от мощного электрического разряда, и уже понимая, что проиграла, обреченно открыла дверь до конца и глянула в проем. По бескрайнему лугу с короткой сиреневой травой Куда-то бежало много-много муравьев размером с добрую собаку. Они занимали все свободное пространство, сколько хватало глаз. И неслись, неслись. «И что это?» — насмешливо уточнил позади меня Дэйм. Му «Мурашки», — офигев осознала я, — «бегут». «Значит, бегут мурашки», — хмыкнул он. «И так много? Выходит, если твоя магия отреагировала на ощущения, у тебя от меня мурашки?» Звучит так, будто я их от тебя подцепила. Ответом на мое ворчание стал еще один смешок. «А вообще, чтоб ты знал, мурашки бегут еще и от ужаса. Я тебя опасаюсь и не знаю, чего от тебя ожидать. Вот и разгадка!» «Ах, если бы я сама верила в то, что говорю!» Даже поворачиваться не хочу, чтобы не видеть сейчас гадкую ухмылку вредного Дейма.